Глава 18. Любимец Фортуны. К ликованию римлян, выдержавших набег Ганнибала и взявших союзную ему капую, примешивался горький привкус поражения в Испании. Там были уничтожены две армии под командованием Публия и Гнея Сципионов. Братья Ганнибала — Газдрубал и Магон добились большего, чем сам Ганнибал. Их победы отдали Карфагену всю Испанию к югу от Ибера. Война как бы начиналась с изного с новыми силами. Снова тревожные взгляды римлян мысленно обращались к Альпам, откуда можно было ожидать двух новых Ганнибалов. Траур по отцу и дяде длился в доме с цепионом месяц. И почти сразу по окончании траура Публий-младший облачился в сверкающую белизной тогу соискателя. Появление юного сципиона в общественных местах вызывало воодушевление. В то лето, забывая об угрозах с юга и севера, в Риме говорили о нем. Удивляло, что кандидату в консулы всего 27 лет. Радовало, что он из фамилии давший знаменитых полководцев, и в то же время воодушевляло, что он не похож ни на одного из тех консулов, которых Рим, как гладиаторов, выставлял против непобедимого карфагенинина. У юного сципиона был темперамент Гая Фламиния. В беседах на форуме он не скрывал, что главная задача Рима не обороняться – а наступать, но своей рассудительностью и преданностью римской религии он напоминал квинтофабия. Было у него что-то и от Эмилия Павла. Он был мягок в обращении с подчиненными. Все эти черты, объединенные в одном человеке, давали такого полководца, на которого как будто можно положиться. И было в нем еще кое-что – о чем говорили вполголоса главным образом в плебейских семьях сын ли Публий того Сципиона, который погиб в Иберии, какой-то вольноотпущенник, имени его никто не знал, уверял, что Публий обязан своим рождением не отцу, а огромному змею, жившему в спальне матери. Вольноотпущенник клялся, что видел этого змея собственными глазами и что змей при появлении людей уползал в свою нору за постелью Фульвии. И сколь нелепой не казалась эта басня здравомыслящим римлянам, в нее верили, ибо в эти годы страшных поражений оставалось надеяться лишь на чудо. «Гений!» — говорили плебеи, передавая рассказ о змее, и добавляя к нему другие, не менее фантастические подробности. Будто бы с тех пор, как юный Сципион надел мужскую тогу, он не совершал ни одного общественного или частного дела, пока не побывает в храме Юпитера Капитолийского. В это еще можно было поверить. Но добавлялась еще одна деталь, производившая наибольшее впечатление — На него никогда не лаяли злобные псы, сторожившие святилище по ночам. Весть о том, что юный Сцепион будет выступать на комициях, собрала едва ли не весь Рим. Тысячи людей расступились, чтобы пропустить соискателя к возвышению для ораторов. Он шел сквозь толпу, притягивая к себе взгляды, покрасневшие от смущения, Мужественный и красивый